Глава восьмая. Ваш выбор. Выбирайте с умом. Итак, вы дослушали до последней главы. Можете выдохнуть. Вы почти справились. Вы — герои. Мы вместе рассмотрели множество идей, которые должны помочь вам победить СДВГ. Нет никаких сомнений в том, что СДВГ влияет на нашу жизнь и что на самом деле мы можем управлять им. Мы расстраиваемся беспокоимся. Или находим возможность стать лучшей версией самих себя, несмотря ни на что. Пора выйти за пределы разговоров. Пришло время действовать. Делать свой выбор. СДВГшники. Без усилий не бывает успеха. Мы должны стремиться к победе и работать на нее. Никто за нас с вами эту работу не сделает. Вот что вам нужно знать. Победа с СДВГ — это дело не одной минуты, это процесс длиною в жизнь. СДВГ не исчезнет никогда. Победа не в том, чтобы он исчез, а чтобы мы научились с ним жить, справляться с ним и управлять. Управление СДВГ требует времени и усилий. Точка. Победа в жизни требует времени и усилий. Точка. Эта глава посвящена выбору, который ждет вас впереди, который появляется по мере того, как вы взрослеете, становитесь умнее и все более и более способными брать на себя ответственность за свою жизнь. Цель этой книги — предоставить вам все необходимое, чтобы вы стали независимыми, ответственными и целеустремленными, а также помочь вам начать действовать на пути к достижению своих целей. Это серьезный разговор. Мы должны взять на себя ответственность за свою жизнь. Мы должны двигаться все выше и все дальше. Достигнуть чего-то и успокоиться — не вариант. Мы должны стремиться стать лучшей версией самих себя. Мы должны заявить миру о себе. Мне потребовались годы и много-много слез, чтобы, наконец, почувствовать себя комфортно с моим СДВГ с моим умом, манерой действовать, говорить, справляться с вызовами. На протяжении многих лет я думала об успехе и победе с СДВГ. Что это значит для меня? Как мне перестать волноваться попусту и просто делать всё возможное, чтобы победить? Мне пришлось посмотреть на себя со стороны и задать себе вопрос, чего я в конце концов хочу от жизни? Мой ответ — я хочу победить. Мне просто нужно это сделать. При любом типе СДВГ действует формула успеха. Моя формула состоит из четырех факторов. Твердость характера, плюс лекарство, плюс руководство, плюс поддержка. Четыре фактора в игре. Все они должны быть учтены вами, чтобы выиграть. Вы должны все их грамотно задействовать. Все они важны. Мы рискнули измерить эту важность в процентах. Все это относительно, разумеется, у вас может быть свое мнение, но мы считаем так. Вклад каждого из этих факторов в общую победу примерно такой. Твердость характера. 35%. Твердость характера подразумевает смелость и решимость, внутреннюю силу. Твердость характера — это способность человека справляться с трудностями, принимать вызов обстоятельств и преодолевать препятствия, когда ему страшно или он не уверен в себе. Те из нас, у кого есть СДВГ, могут воспринимать твердость характера как способность принять свой диагноз, несмотря на всю его порой несправедливость, и последовательно решать все проблемы, которые он перед нами ставит, не сдаваясь, не опуская рук. Твердость характера нужна, чтобы побеждать с СДВГ, но ее надо вырабатывать. Она развивается с течением времени, когда вы учитесь управлять тем, чем можно управлять, учитесь справляться с разочарованиями и не зацикливаться на них, если все идет не так, как вы планировали или надеялись. Следовать всему тому, что озвучено в этой книге, безусловно, непросто. От вас потребуется... Правильно, твердость характера. В какой-то момент вам нужно спросить себя как мне следует воспринимать свой СДВГ, как препятствие, которое трудно преодолеть, или как вызов, который делает меня сильнее. Каждый совет, данный в этой книге, может быть применен к самым разным ситуациям и является набором тех действий, которые, при условии, что вы будете их выполнять, помогут вам преодолеть все преграды и приведут к успеху. В конечном счете все зависит только от вас, как именно вы Воспользуйтесь теми идеями, которыми мы с вами поделились, поделились с искренней верой в ваш успех. Какие вы предпримете шаги, чтобы заставить себя перестать отвлекаться? Подойдете к учителю и спросите его совета? Или попросите вас пересадить? Поговорите об этом с другом, которому доверяете, который знает ваши слабые места и искренне хочет помочь. Попытайтесь справиться самостоятельно, работая над своим поведением. Будете ли вы, даже когда вам страшно и вы не уверены в себе, все равно идти к своей цели? Готовы ли вы упорно трудиться, тяжело трудиться, тяжелее, чем ваши друзья, чтобы преодолеть преграды на своем пути, даже те, что кажутся непреодолимыми? Готовы ли вы бежать с рюкзаком, наполненным камнями, зная, что другие бегут налегке? Готовы ли вы участвовать в конкурентной борьбе на этих условиях и победить? «Ну так как? Будете? Готовы?» Теперь вы сделали свой выбор. Вы решили развивать и закалять твердость характера. Все, хватит разговоров. Мы уже почти закончили. Действуйте. Вы хотите упустить возможности из-за того, что боитесь отказа, неудач или проблем? Вы хотите получить низкую оценку, потому что предпочли тихо отсидеться в углу, Вместо того, чтобы попросить учителя объяснить еще раз? Ведь это не круто задавать вопросы. Гораздо круче ничего не понять и не выполнить из-за этого работу. Готовы ли вы потратить еще один час на выполнение домашнего задания, потому что члены вашей семьи шумят в гостиной, а вы стесняетесь попросить их о том, чтобы они перестали и дали вам сосредоточиться на уроках? Я задавала себе эти вопросы на протяжении многих лет. Когда я сталкивалась с препятствием, мне было нелегко заставить себя преодолеть его и двигаться дальше. Но сдавалась я редко. В основном я справлялась. Со временем это вошло у меня в привычку. Я привыкла отстаивать свои интересы, не стесняться просить о помощи учителей, не бояться заводить новые социальные связи. Поняв, что многое могу, я стала чувствовать себя гораздо лучше и увереннее. Я готова брать новые высоты. Я готова побеждать. СДВГ определенно превращает жизнь в вызов. Но закалив характер, вы сможете на этот вызов ответить. Лекарства. 20%. Лекарства помогают тем, у кого есть проблемы с концентрацией внимания. Успокоиться, сосредоточиться, перестать отвлекаться, приступить к делу и закончить это дело в срок. Лекарства не сделают вас умнее, добрее или способнее. Они, мы об этом уже говорили, как бутсы для футболиста, обеспечивают надёжное сцепление. Лекарства не сделают из вас чемпиона, но если есть возможность играть в бутсах, к чему отказываться? Так удобнее, так больше шансов победить. Мы уже обсуждали с вами, что лекарство это лишь частичное решение проблемы с ДВГ будете вы принимать медикаменты или нет, в любом случае вам нужно уметь концентрироваться на важных задачах и выполнять их, независимо от наличия отвлекающих факторов. Я уже говорила, что не принимаю лекарства каждый день, а только тогда, когда они мне нужны. Я сама решаю, когда и какую дозу препарата принять. Это мой выбор. Но сделать такой выбор не всегда легко. Выяснение того, подходит ли вам лекарство – это проявление вашей заботы о себе. Оно предполагает вашу открытость, готовность к общению с врачом и вашей семьей. Есть много различных способов, помогающих улучшить концентрацию и ограничить импульсивность. Независимо от того, что вы выберете, вам нужно честно обсудить это с близкими и со специалистом. Ваше тело и ум напряженно работают каждый день. И если вы чувствуете, что происходит какой-то сбой, значит, пришло время для честного и открытого диалога с теми, кто может вам помочь. Помните, что вы лучше, чем кто-либо, знаете, что вам нужно. Не родители, не друзья. Только вы. Никто другой не может лучше вас понять, хорошо это для вас или плохо. Отстаивать то, что вам нужно — И действовать согласно принятому вами решению может быть очень и очень непросто. Вы должны учиться заботиться о себе и защищать себя. Лекарство это не готовый рецепт победы с СДВГ. Но если вам необходимы очки, чтобы читать и учиться, разве вы откажетесь от них? Руководство 25% В начале этой книги я рассказала историю о том, как спрыгнула в яму к подруге, чтобы помочь той выбраться. Ну так вот, друзья мои, мы тогда выбрались. Обе. Выберемся и сейчас. Все вместе. Вы и я. Я поделилась с вами своим опытом. Вы согласны, что он вам поможет? Будете слушать меня и доктора Сару. Игры, представленные в этой книге, мне очень помогли. У вас тоже есть тренеры, учителя, психологи и родители, которые помогут находить выход из трудных ситуаций. Возможно, они подскажут что-то, что упустила я. Будьте открыты для любой помощи. Умение принимать помощь – это очень важный навык. Его надо освоить. Найти человека, у которого вы сможете учиться новым идеям, приемам и умениям – это большое дело. Опершись на такое плечо, вы поэтапно будете решать проблемы, преодолевать страхи, обретая все большую и большую уверенность. Постепенно вы привыкнете справляться самостоятельно. Когда вы берете знания из какого-либо руководства, например, из этой аудиокниги, видеоролика, лекции, доверительного разговора с кем-то, возникает такой момент единения. Вы чувствуете, что вас поддерживает сила, которая сложилась из усилий многих людей, решавших те же проблемы, что и вы, людей, желающих вам добра, готовых за вас постоять и поддержать в вашей борьбе. Доктор Сара, мои преподаватели, коллеги и моя семья помогают мне становиться лучше с каждым днем. «А кто помогает вам?» Я научилась принимать помощь. Когда мне было 14, думая о том, что со мной происходит, я решила в этом разобраться. Я понимала, что мои знания о жизни ограничены, и я искала того, кто расширит горизонты моего сознания. Я нуждалась в руководстве. «Давайте посмотрим правде в глаза. Мы мало знаем». Иногда мы можем быть упрямыми и ведем себя так, будто знаем все, но на этом пути можно набить много синяков, теряя сцепление, падая и впадая в отчаяние. Одна из составляющих победы с СДВГ – это понимание того, что помощь нужна. Помощь друзей, врача, членов семьи. Но это также понимание и того, что иногда вы правы, а они нет и тогда вы должны уметь отстоять свою позицию. Мы обсуждали с вами многие вещи. Если то, что я говорила, вызвало у вас доверие, если в тех портретах, что я рисовала, вы узнавали себя, смело обращайтесь ко мне за помощью, если нужно. И вообще обращайтесь за помощью. Если бы вы хотели усовершенствовать свою технику в футболе, вы, конечно, пришли бы к тренеру за советом. Если вы забыли математическую формулу, вы идёте к учителю математики. Это нормально, это естественно. Просить помощи — не признак слабости. Это признак того, что вы настроены на победу. Когда мне было нужно больше узнать о СДВГ, чтобы написать свою первую книгу, принимая свой СДВГ, я начала действовать. Мне было всего 14 лет. Я отправилась на лекцию доктора Стивена Хиншоу, известного во всем мире ученого, эксперта по СДВГ. Я слушала его, записывала, и хотя лекция была очень сложной, я многое поняла и многому научилась. После лекции я попросила у доктора совета, как мне лучше приступить к своей первой книге. Его совет очень помог. Доктор Хиншоу до сих пор дает мне наставления, которые я с благодарностью принимаю. Он написал предисловие и к этой моей книге. «Доктор для меня авторитет, надежный советчик и добрый друг. Но сначала я должна была набраться смелости и обратиться к нему. Подумайте об этом. Вы сможете найти человека, которому верите, и попросить поддержать вас. Просить о помощи — это не значит быть глупыми или слабыми. Это значит, что вы готовы пробовать новое, думать и учиться прежде чем действовать. Ранее в этой аудиокниге мы обсуждали, что значит быть импульсивными. Просить о руководстве это действие противоположной импульсивности. Ну что, убедило? Вот и хорошо. Поддержка 20%. Поддержка семьи играет очень важную роль в жизни с ДВГшника. Но семья это не единственное, что может помочь. У некоторых из нас Нет семьи. У некоторых из нас нет семьи, на которую мы могли бы рассчитывать. Так что давайте вместо «семья» скажем «команда». Наша команда. В нее могут входить ваши друзья, ваши учителя, ваш священник, ваш тренер. Чем больше команда, тем лучше. Члены команды действуют заодно и стоят друг за друга, поддерживают и защищают друг друга независимо от того, Какие времена переживают? Хорошие или не очень? Мы обсуждали в этой аудиокниге, как управлять СДВГ дома, справляться с обязанностями, открыто говорить родителям о том, что вам необходимо. В некоторых командах-семьях легко развить эти навыки, в других нужно прилагать больше усилий. Проявления СДВГ вызывают напряжение и у нас, и у других членов команды. Однако мы должны помнить, что наш СДВГ — это не мы. Мы можем выбирать, как действовать, как общаться, как управлять окружающим нас пространством, как сдерживать свою импульсивность, обращаться ли за помощью. Мы свободнее, чем наш СДВГ, и мы намного сильнее. Поддержка команды — это значит, что другие понимают, что ваш рюкзак полон камней, что вам тяжело, но вы не сдаетесь. Ваша команда уважает вас за твёрдость характера, верит в вас даже тогда, когда вы сами не верите в себя. Вы знаете, что всегда можете рассчитывать на поддержку. Если что-то пойдёт не так, вам подставят плечо. Ваша команда — это все те, кто вас подбадривает, когда у вас закончились силы, кто вместе с вами радуется вашим успехам, вашим победам. И вам нужно отвечать добром на добро. Мы, двгшники играем важную роль в общей победе команды. Разве в футболе или баскетболе дело обстоит иначе? Разве вы можете позволить себе не выкладываться на тренировках? Это было бы нечестно по отношению к другим членам команды, не так ли? То же самое относится и к нашей команде, вместе с которой мы играем, чтобы выиграть у СДВГ. Если мы хотим, чтобы наша команда нас поддерживала, доверяла и ценила наши старания. Мы все должны стоять друг за друга горой. Мы не можем ее подвести. Как побеждать с СДВГ? Мы надеемся, что именно этот вопрос вы задали себе сейчас. Вы начинаете действовать. Как вы собираетесь это делать? С верой, друзья. С верой. Да, вы сможете сделать это. Да вы сможете стать победителем. Остальное дело техники. Как именно вы собираетесь побеждать? В играх мы продемонстрировали вам, как готовиться к экзамену или обсуждать что-то с учителями, родителями и друзьями шаг за шагом. Эти пошаговые игры наглядно показывают, что разбить большую задачу на более мелкие — это самый простой и легкий способ справиться. Мы надеемся, что приемы, которым мы вас научили, вам помогут. Вы лучше поймете самих себя. Узнаете, кто вы есть. Примите себя такими, какие вы есть. Не пытайтесь достичь совершенства. Но старайтесь каждый день становиться немного лучше. Как побеждать СДВГ? Важно понять одну истину. Вы сами творцы своей победы. Вы создаете победу, понемножку учась делать лучше совсем небольшие привычные дела. Большая победа складывается из многих маленьких побед. Так идите же к ней. И какая же победа без празднования? Отмечайте свои успехи. Победа — это всегда потрясающе. Идите, добейтесь своего и скажите «Да, я это сделал». Грейс Фридман был поставлен диагноз «Синдром дефицита внимания и гиперактивности СДВГ» в 12 лет. Она на себе испытала все жизненные трудности, которые описывает в книге. Грейс отстаивает интересы молодых людей с СДВГ как писатель и как блогер, основатель сообщества edytin.com, которое ежедневно посещает люди со всего мира. Она также блогер в «Хаффингтон-Пост», Свою первую книгу «Обнимая свой СДВГ» Грейс написала в 15 лет, и эта книга была скачана с ее сайта тысячи раз. Теперь, в 22 года, недавно став бакалавром психологии, Грейс работает с подростками с СДВГ и планирует выучиться на клинического психолога. Грейс добилась полного жизненного успеха со своим СДВГ и теперь щедро делится тем, что имеет, с присущей ей целеустремленностью. Сара Чиет, доктор медицины, окончила Принстонский университет, затем медицинскую школу UCLA. Она получила стипендию в области детской неврологии и с тех пор занимается частной практикой. Сара Чиет лечит детей и молодых людей с СДВГ не только с помощью лекарств, но и с применением немедикаментозных средств, в том числе тех, что описаны в ее книге «СДВГ и сосредоточенный ум». Она может профессионально оценить преимущества и недостатки лекарственной коррекции поведения подростков с СДВГ и придает важное значение приемам психологической адаптации. У Сары с мужем четверо детей, они живут недалеко от Сан-Франциско. Автор предисловия к книге Стивен П. Хиншоу Доктор наук, профессор психологии в Университете Калифорнии, Беркли. Профессор психиатрии в Университете Калифорнии, Сан-Франциско. Автор работы The ADHD Explosion.